25. -е. Париж 18. Округ. Себастьян вышел из отеля и пошел по улице Жюно в сторону площади Пекер. Стоял конец октября. Но лето, как видно, договорилось об отсрочке. На террасах кафе туристы и жители Монмартра подставляли лица и руки теплым солнечным лучам. Себастьян не замечал тепла и солнца. Он неотступно думал о сыне. Возникновение у них на пути романтического отеля в деревенском садике окончательно сбило его с толку. Он оказался на неизвестной ему территории, и чем дальше углублялся в нее, тем яснее понимал, что им с ники грозит опасность. А поскольку он не мог понять, откуда она придет и в чем будет состоять, очень нервничал. Он постоянно оборачивался, проверяя, не следят ли за ним. Вообще-то не должны бы. Не тот случай. А там кто может поручиться? На площади он подошел к банкомату, чтобы снять деньги, и получил по своей Black Card 2000 евро, максимум, который выдал ему его банк. Спрятав деньги в бумажник, Себастьян направился к станции метро Ламарк-Каленкур. Он заметил ее по дороге из аэропорта. Вход в метро с типичными для Монмартра двумя лестницами слева и справа напомнил ему фильм «Амели», который они с Камилой смотрели на DVD. Он купил книжечку и подошел к карте, чтобы найти станцию Барбес-Рашишуар. Она находилась на стыке 9, 10 и 18 округов и была всего в нескольких остановках. Охваченный нетерпением, Себастьян не стал дожидаться лифта и пустился бегом по винтовой лестнице, которая вела к платформе, расположенной на 25-метровой глубине. Сел на первый подошедший поезд в направлении к мэри -Си, проехал две остановки, на Пегаль перешел на линию 2 и спустился на с рашишуар Вот она. Это станция, где был похищен его сын. Себастьян вместе с потоком пассажиров дошел до Касс, выстоял длинную очередь и спросил, показав фотографию Джереми и видео, которое сбросил себе на мобильник, не может ли кассирша чем-нибудь ему помочь. Может быть, она видела Джереми? «Нет, ничем помочь не могу. Обратитесь в полицию, месье», – Последовало в ответ. Он не отступал, но вокруг было так шумно, и столько народу стояло в очереди за билетами. Дело было не в том, что кассирша не хотела помочь Себастьяну. Просто она слишком плохо знала английский и не могла понять, что от нее нужно. Нервничала, потому что волновалась очередь. Кое-как соединяя чужие слова... Она старалась дать понять Себастьяну, что в последние дни не было никаких особых происшествий, кроме обычных мелких краж. «No aggression, сэр! No aggression!» «Нападений не было, сэр! Нападений не было!» — повторяла она. Поняв, что никакого толку от нее не добиться, Себастьян поблагодарил девушку и стал подниматься на эскалаторе к выходу. «Барбес, выйдя на улицу...» Себастьян оказался в Париже совершенно не похожим на привычные картинки. Ни одного прохожего в берете с багетом под мышкой, ни одной булочной, ни одного магазинчика с сырами, которые должны были бы попадаться на каждом шагу. Париж Эйфелевой башни, Париж Елисейских полей остался неведомо где, а Себастьян стоял в многонациональном Париже, шумном и разноцветном, который напомнил ему нью-йоркский melting пот Буквально плавильный котел. Идиома, широко распространившаяся в англоязычном регионе в эпоху позднего колониализма для обозначения феномена образования нового этноса благодаря смешению разных народов, рас и культур. На тротуаре один прохожий обогнал его, чуть ли не прижимаясь к нему боком. Другой толкнул, и он вдруг почувствовал осторожно шарящую руку. Воришка! Себастьян резко дернулся в бок, не желая, чтобы ему обчистили карманы. Но тут же попал в объятия торговца сигаретами, который стал совать ему под нос красные с белым пачки. Мальбара, Мальбара, три евро, три евро. Опять пришлось метнуться в сторону, чтобы от него отвязаться. Себастьян перешел на другую сторону, но и там творился тот же цирк. Улицы кишела продавцами контрабандных сигарет. Легендарный Мальбара, три евро! Три евро! И ни одного полицейского до самого горизонта. Под козырьком остановки с металлическими колоннами наземного метро Себастьян заметил газетный киоск и снова достал из кармана фотографию сына, чтобы показать продавцу. My name is Sebastian I am American. This is a picture of my son Jeremy. He was kidnapped here two days ago. Have you heard anything about him? Меня зовут Себастьян Лараби. Я американец. Это фотография моего сына Джереми. Его похитили здесь два дня назад вы ничего не слышали о нем? Киоскер родом из Северной Африки вот уже 30 лет держал газетный киоск на перекрестке Барбес-Рашишуар. Он был воистину памятью квартала и благодаря туристам выучил английский, на котором говорил свободно. Нет, месье, я ничего не слышал об этой истории. А еще, look at the video. Вы уверен? Посмотрите видео, умоляюще произнес Себастьян, протягивая киоскеру телефон. На которой он записал видео с похищением Джереми. Кискер протер стекла очков в полой рубахи и снова водрузил их на нос. Экран слишком маленький, почти ничего не разглядеть! Пожаловался он. Посмотрите еще раз, прошу вас. Народу на перекрестке сновало много крик, шум, суета. Себастьян то и дело получал толчки в бок. Сгрудившись у входа в метро, толпа продавцов сладками заняла все пространство перед газетным киоском. «Мальбора, Мальбора, три 3 евро, три евро!» От их крика лопались барабанные перепонки. «Сожалею, но мне нечего сказать по поводу этой истории», сказал Киоскер, возвращая Себастьяну мобильник. «Оставьте свой номер телефона, я спрошу у Карима, моего помощника. Может, он что-то слышал? В понедельник он закрывал киоск». В благодарность Себастьян, достав пачку купюр, вытянул 50 евро и протянул Киоскеру но у того тоже была гордость. «Уберите ваши бумажки, месье, и никому не показывайте их в этом квартале», посоветовал он кивнув подбородком на разношерстный люд, что толкался вокруг киоска. Себастьян протянул ему свою визитную карточку, подчеркнув на ней телефон мобильника и написав имя и возраст сына. «Если похищение было заснято, снова заговорил киоскер, охранники в метро должны быть в курсе». «А где здесь ближайший полицейский участок?» Киоскер скептически покачал головой. «Участок есть на Гуддор, в двухстах метрах отсюда. Но там сидят не самые любезные люди, каких вы можете встретить в столице». Себастьян снова поблагодарил его, закивав головой. «Да, конечно, сейчас не было никакого смысла идти в полицию. Он решил вернуться в гостиницу. Но тут в голове у него мелькнула новая идея. Мальбара, Мальбара, три евро. Внизу, возле эскалатора метро, продавцы сигарет наверняка толкутся день и ночь. Где найти лучшую точку обзора и быть в курсе всего, что происходит? Информацию, скорее всего, нужно искать у них, а не в полицейском участке. Себастьян решительным шагом направился к метро, замешавшись в толпе постоянных жителей квартала и редких туристов, которые забрели сюда, странствуя по Монмартру. Мальбара, три евро! На ходу продавцы сигарет распахивали куртки, соблазняя своими коробочками с плохим табаком. Они не были агрессивны, скорее навязчивы и бесцеремонны. Еще удручало их количество, их громкие крики. Хотелось выбраться из этой клаки как можно скорее. Но Себастьян доверял своей интуиции. Мальбора, три евро!» Он вытащил из кармана фото Джереми и помахал им. Он уже привык показывать его фотографию. Have you seen this boy? Have you seen this boy? Вы видели этого мальчика? Вы видели этого мальчика? Отвали, парень, не мешай работать. Но Себастьян упорно продолжал свой путь, шагая по тротуару перекрестка Барбес-Рашишуар, показывая фотографию сына каждому торговцу сигаретами. И уже готов был отказаться от поисков, как вдруг услышал у себя за спиной негромкий голос. This is Jeremy, isn't it? «Это ведь Джереми, правильно?» Глава двадцать Себастьян обернулся на голос, который спросил «This is Jeremy, isn't it?» «Yes, that's my son. Have you seen him?» «Да, это мой сын. Вы его видели?» Спросил он, преисполнившись надежды. Человек, окликнувший Себастьяна, стоял среди торговцев сигаретами. Чистая рубашка, пиджак, Аккуратно подстриженные волосы, поношенные, но отлично начищенные ботинки. Несмотря на низкопробную работу, человек старался выглядеть достойно. «My name is Yusuf», — представился он. «I'm from Tunisia». «Меня зовут Юсуф, я из Туниса». «Have you seen my son?» «Вы видели моего сына?» «Yes, I think so. Two days ago». «Да, мне кажется, видел. Два дня назад». Where? «Где?» Тунисец с подозрением оглянулся. «Я не могу разговаривать с вами здесь», — продолжал он по-английски. «Прошу вас, это очень важно». Юсуф по-арабски обругал двух своих коллег, которые подошли слишком близко, не сводя с него глаз. «Знаете что?» — начал он нерешительно. «Подождите меня, пожалуйста, в Подкове. Подкова — это маленькое кафе на улице Бельем, всего в ста метрах от метро, как раз за магазином Тати». Я подойду буквально через 15 минут. Конечно. Спасибо вам. Спасибо. Себастьян воспрял духом. У него появилась надежда. Он оказался прав, что упорно продолжал поиски. На этот раз ему повезло. Он напал на след. Себастьян перешел улицу, оказался на бульваре Барбес и двинулся вдоль огромного магазина с ярко-розовой вывеской, на которой синими буквами красовалась статьи. Этот магазин одним из первых открыл выгоду распродаж, и вот уже полвека его вывеска оживляет квартал. В поисках выгодных покупок покупатели роются в больших пластиковых контейнерах, выставленных вдоль тротуара. Платья, брюки, рубашки, сумки, белье, пижама, игрушки. Контейнеры переполнены всем и ничем. Сюда сбросили в перемешку остатки партий, залежавшийся на складе товар, уцененные и нераспроданные вещи на противоположной стороне тротуара разложили свой товар другие разносчики. Эти предлагают поддельные сумки Вуитон и контрабандные духи. Себастьян свернул на улицу Бервик, которая вела к улице бельем. Барбес, густонаселенный и всегда оживленный квартал. Множество народа, громкие разговоры, которые производят впечатление ругани. Пестрота, движение, ощущение, что все вокруг кипит, подействовали на американца угнетающе. Даже дома и те тут были все в разнобой. К фасадом фасадам лепились здания из светлого известняка, а за ними виднелись муниципальные коробки. В XIX веке по поручению Наполеона III префект департамента Сена Барон Осман произвел радикальную перепланировку Парижа и осуществил грандиозные градостроительные работы, во многом определившие современный облик французской столицы примечание редактора. Наконец Себастьян нашел кафе, о котором говорил Юсуф. С узкой дверью, зажатая между магазинчиков свадебных платьев для цветных невест и парикмахерской африканских причесок. В кафе было совсем пусто. Остро пахло берем, корицей и вареными овощами. Себастьян уселся за столик у окна и спросил кофе. Он хотел позвонить Нике, но удержался позвонит ей позже, когда будет знать что-то определенное. Не стоит расстраивать ее ложными надеждами. Он залпом выпил чашку эспрессо и посмотрел на часы. Время похоже остановилось. Подумал Себастьян, грызя ногти. Приклеенная к стеклу афишка предлагала услуги мага-ведуна. Доктор Жан Клод избавит от порчи, снимет с глаз, вернет неверного супруга. Любимый муж, любимая жена навсегда вернутся в лоно семьи. Вот кому стоило бы обратиться. С насмешкой подумал Себастьян и увидел входящего в кафе Юсуфа. «У меня очень мало времени», — предупредил тунисец, усаживаясь напротив Себастьяна. «Спасибо, что пришли», — поблагодарил его Себастьян и положил на стол фотографию Джереми. «Вы уверены, что видели моего сына?» Юсуф стал внимательно рассматривать фотографию. «Совершенно уверен. Юный американец лет пятнадцати 16 который сказал, что его зовут Джереми. Я видел его позавчера у Мунира, одного из наших... банкиров». «Банкиров?» Юсуф отхлебнул кофе, которое себе заказал. «На перекрестке Барбес-Рашишуар каждый день продается не одна сотня пачек сигарет», объяснил он. «Продажа табака организована точно так же, как продажа наркотиков». Оптовики закупают товар у китайцев. Утром они приносят его на место и распихивают всюду, где только могут. По мусорным ящикам, в ящики под витринами, в багажнике машин, которые стоят в условленном месте. А потом мы продаем эти пачки, бегая по улицам. А банкиры? Они собирают выручку. Но что мог делать Джереми у этого мунира? Не знаю, но мне показалось, что его держат там против воли. Где живет этот мунир? «Улица Копла. Далеко отсюда?» «Не слишком. Пешком можно добраться?» «Да, но я не советую вам этого делать. Мунир непростой человек и...» «Могу я вас попросить проводить меня к нему? Я хочу поговорить с ним с глазу на глаз. Я вам уже сказал, что это плохая идея». Лицо у стало испуганным. «Чего он боится? Лишится работы? Привезти с собой нежелательного свидетеля?» Себастьян постарался расположить его к себе. «Я вижу, вы добрый человек, Юсуф. Отведите меня к Муниру. Вы понимаете, как я хочу найти своего сына?» «Хорошо», — сдался наконец тот. Они вышли из кафе и по улице София вновь вышли на барбес. Было два часа дня. Солнце светило вовсю. Бульвар все так же кипел жизнью. Молодые, старые, дети, инвалиды. Женщины в чадрах, женщины в коротких юбках. «Где вы научились говорить по-английски, Юсуф?» «В Тунисском университете. Я окончил факультет английской литературы и цивилизации, но полгода назад был вынужден покинуть родину». «А мне казалось, в Тунисе все налаживается. Жасминовая революция и свержение Бен-Али не создали рабочих мест по мановению волшебной палочки», – горько сказал он. «Жить в Тунисе по-прежнему очень трудно». «Молодежи, даже с дипломом, рассчитывать не на что. Я решил попытать счастье во Франции». «У вас есть документы?» Он отрицательно покачал головой. «Ни у кого из нас нет документов. Мы все приехали сюда на Лампедузе прошлой весной. Я ищу квалифицированную работу, но это практически невозможно, не имея документов. Я не особенно привередлив, но мне удалось пристроиться только к продаже сигарет». Мы вынуждены жить в мире, где царит мошенничество, где каждый за себя. И выбирать остается только между воровством, торговлей и коноплей, кражей мобильников, подделкой документов и продажей сигарет. А куда смотрит полиция? Тунисец расхохотался. Для очистки совести полицейские совершают рейды каждые десять дней. Ночь проводишь под арестом, платишь штраф и снова возвращаешься на улицу. Юсуф шагал быстро. Его ждала работа, он дорожил временем. Себастьян с трудом выдерживал темп, заданный тунисцем. Чем дальше они шли, тем сильнее возрастало его беспокойство. Честное слово, такая удача не могла быть правдой. С какой стати его сын мог оказаться у какого-то спекулянта сигаретами за шесть тысяч километров от Нью-Йорка? Они вышли на крошечную площадь, залитую солнцем. Но провожатый тут же увлек Себастьяна в узкий темный переулок, который вел к бульвару Шапель. «Мне очень жаль», — произнес Юсуф, вынимая из кармана нож. «Но...» — Тунисец присвистнул сквозь зубы. И тут же по бокам Себастьяна выросли еще два парня. «Я же предупреждал, здесь каждый за себя». Американец открыл рот, но тут же получил удар в печень. Он попытался сопротивляться, но у Юсуфа это получилось лучше, и ударом кулака в челюсть он повалил Себастьяна на землю. Сообщники тунистца подняли его, но лишь для того, чтобы было удобнее избивать. Себастьяну досталось по полной. Локтем в поддых, удары ногами, пощечины, оскорбления. Не в силах защититься, Себастьян прикрыл глаза и старался выстоять под ударами, которые сыпались на него со всех сторон. Избиение было заслуженной расплатой и возмездием. Его крестным путем. Веа Долороса. Его обвели вокруг пальца, как ребенка. А какого черта он тряс своей пачкой денег перед этими людьми? Теперь получает по заслугам. Тунисец и в глаза не видел Джереми. Зато слышал его имя, когда Себастьян разговаривал с Киоскером. Когда Себастьян так беспечно достал целую пачку евро, Юсуф воспользовался его доверчивостью, и ему, Себастьяну, нет оправданий. Он само легкомыслие, беспечность и бестолковость. Он сам полез в волчью пасть. Элегантный костюм, толстый бумажник, самодовольная американская рожа. Лучшей добычи не найти. Сам. Сам во всем виноват. Хорошенько отмутузив американца и забрав все, что было у него в карманах, Юсуф сделал знак помощникам. Оба мгновенно отпустили жертву и в тот же миг исчезли. Тупая боль в затылке, разбитая губа, набрякшие веки. Себастьян с большим трудом приходил в себя. Попробовал открыть один глаз. С трудом различил вдалеке толпу пешеходов и поток машин на бульваре. С немалым трудом поднялся на ноги. Рукавом пиджака стер кровь, которая сочилась из губы и из носа. У него забрали все. Бумажник, деньги, мобильный телефон, паспорт, ремень, ботинки и старинные часы, которые достались ему от дедушки. Слезы бессилия, обиды, унижения закипели у него на глазах. Что он скажет Нике? Как он мог быть таким доверчивым идиотом? Неужели, несмотря на страстное желание и все усилия, нет никакой возможности отыскать сына?